Ничего. Хэри, пожалей меня. Я хотела. Ты же видел. Нет, нет, отпусти. Я, я не хочу. Не прикасайся ко мне. Тебе противно. Неправда, ложь противна мне. Мне самой тоже. Если бы я могла, если бы я только могла. Покончила бы с собой. Да. А я не хочу, понимаешь? Не хочу. Я хочу, чтобы ты была здесь. Со мной. Мне больше ничего не надо. Огромные серые глаза впились в меня. Как ты лжешь? Совсем тихо произнесла Хэри. Я отпустил ее и встал. Хэри села на пол. Скажи, что мне сделать, чтобы ты поверила мне? Я говорю то, что думаю. Это правда. Другой правды нет. Ты не мог сказать мне правду. Я не Хэри. «А кто ты?» Она задумалась. Подбородок у нее дрогнул. Раз, другой. Опустив голову, Хэри прошептала. «Хэри, ну я знаю, что это неправда. Ты не меня любил там давно». «Сказал я. То, что было, прошло, умерло. Но здесь я тебя люблю. Понимаешь?» Хэри покачала головой. «Ты очень добр. Не думай, что я не могу оценить все, что ты сделал. Ты старался делать как можно лучше, но все напрасно». Три дня назад я утром сидела возле тебя и ждала, пока ты проснешься. Тогда я ничего не знала. Мне кажется, будто это было давно, очень давно. Я была как помешанная, в голове был сплошной туман. Я не помнила, что было раньше, а что позже. Ничему не удивлялась, словно после наркоза или после тяжелой болезни. Я даже думала, может, я болела, ты не хочешь мне об этом сказать? Но потом различные факты все больше и больше наталкивали меня на мысль. Ты знаешь какие факты. У меня уже что-то мелькнуло в голове после твоего разговора там, в библиотеке, с этим... Как его зовут? С Снаутом. Ты мне ничего не хотел сказать, поэтому я встала ночью и включила магнитофон. Я обманула тебя раз. Единственный раз, Крис. Магнитофон я потом спрятала. Тот, что говорил... Как его зовут? Ебарян. Да. Ебарян. Тогда я поняла все. Хотя, если быть честной, по-прежнему ничего не понимаю. Я не знала одного, что я не могу... Что я... Что это так кончится, что то этому нет конца. об этом он ничего не говорил. впрочем, может ты говорил, но ты проснулся, я выключила магнитофон, но я и так услышала достаточно, чтобы понять, что я не человек, а лишь инструмент. что ты, Хэри, да, инструмент изучение твоих реакций или что-то в этом роде у каждого из вас есть такой такая как я все основано на воспоминаниях или на воображении подавлено впрочем ты знаешь лучше меня он говорил такие страшные неправдоподобные вещи И если бы все не совпадало я бы не поверила что совпадало Ну, что мне не надо спать, и я должна всегда быть около тебя. Вчера утром я думала еще, что ты меня ненавидишь, и поэтому была несчастной. Боже, какой я была дурой. Ну, скажи, сам скажи, могла ли я себе представить? Ведь Гибарян вовсе не ненавидел эту свою. А как он о ней говорил? Только тогда я поняла, что бы я ни делала, все равно, потому что, хочу я или нет, для тебя это все пытка. Нет, даже хуже, ведь орудие пытки не живое, оно ни в чем не повинно, как камень, который может упасть и убить. А что орудие пытки может желать добра и любить? этого я себе представить не могла. Мне хотелось бы, по крайней мере, рассказать тебе, что во мне происходило потом, когда я подела, когда слушала пленку. Может, тебе пригодится. Я даже попыталась записать. Поэтому ты зажгла свет? Спросил я с трудом выдавливая слова. Да, но ничего не получилось. Ведь я искала в себе, знаешь, их, что-то совершенно иное, просто сходила с ума, поверь мне. И тогда мне казалось, что под кожей у меня нет тела, что внутри у меня нечто такое, что я, что я только оболочка, чтобы обмануть тебя, понимаешь? Понимаю. Когда ночью лежишь без сна, до чего только не додумаешься, до самых невероятных вещей. Ты сам знаешь. Знаю. Но я чувствовала свое сердце и помнила, что ты делал анализ моей крови. Какая у меня кровь? Скажи. Скажи правду. Ведь теперь... Ты можешь такая же, как у меня. Правда? Клянусь тебе. Что это значит? Я потом думала, что может это спрятано где-то во мне, что оно может очень маленькое, но я не знала где. Сейчас, я думаю, может, в конце концов, это была уловка с моей стороны, ведь я очень боялась того, что хотела сделать, и искала иного выхода. Но, Крис, если у меня та же самая кровь, если все так, как ты говоришь, тогда... Нет, это невозможно, ведь тогда бы я умерла, правда?